ты, маленькая хитрюга, пей!» Тем временем Равшан, сев за стол напротив, внимательно следил за каждым моим движением. Общаясь с девочкой, боковым зрением заметила, что крылья его носа трепещут, будто он принюхивается. Стало не по себе. Я уже и не знала, чего ожидать от этого нага, и вела себя очень настороженно. «Шейла!» Обратился ко мне правящий лорд, и я была вынуждена посмотреть на него. Как-то так получилось, что наши взгляды встретились. К моему удивлению, я внезапно поняла, что сейчас узкие зрачки мужчины расширились и стали похожи на синие омуты, которые невольно затягивали меня. Я понимала, что должна отвести взгляд, но не могла этого сделать. Завороженная красотой мужских глаз растворялась в них, забыв обо всем. Сколько продолжалось мое безумие, не знаю, но пришла в себя от резкого звука, заставившего меня вспомнить, где нахожусь. Маиса, допив сок, уронила стакан, который со звоном, ударившись об пол, разлетелся на части. Я вскочила, стараясь успокоить трепещущее сердце и прийти в себя, абсолютно не понимая, что сейчас произошло. Никогда еще такого не было. Этот змей-человек будто заворожил меня, заманивая в ловушку. — Шейла, оставь! — раздался повелительный голос Нага. — Рабыни уберут! Вернись к ребенку! Пришлось вновь сесть. Смотреть на Равшана я боялась, поэтому занялась Маисой. Вытерла салфеткой ей лицо и руки и помогла слезть с высокого стула. Малышка немедленно бросилась к отцу. Нак посадил ребенка к себе на колени и с безумной нежностью коснулся лба девочки поцелуем, взлохматил ее волосы, а потом вкрадчиво спросил. — Доченька, помнишь, я обещал тебе Оша? Малышка энергично закивала, и в ее глазках вспыхнула радость. «Сегодня ты сможешь выбрать себе друга». Девочка обхватила отца за шею и крепко-крепко прижалась к нему. Какое-то время Нак, прикрыв глаза, обнимал дочь, а потом, посмотрев на меня, объяснил. Доктора посоветовали завести Маисе, маленького домашнего питомца. Возможно, он станет для нее другом, который сможет помочь ей преодолеть психологический барьер в общении, возникший из-за смерти матери. Думаю, время пришло поэтому собирайтесь, мы отправляемся на ярмарку. Наг замолчал на мгновение и обратился к дочке. — Беги, одевайся, маленькая. Маиса тут же соскочила с отцовских колен и, подбежав ко мне, потянула за руку, подпрыгивая на месте и всем своим видом показывая свое нетерпение. Улыбнувшись, погладила ее по голове, поднявшись, поклонилась правителю и, взяв малышку за руку, отправилась ее переодевать. — Шейла, оденьтесь как можно проще. — Чтобы не привлекать лишнего внимания, мы посетим город инкогнита, предупредил меня Равшан. — Я буду ждать вас здесь. Размышляя над тем, зачем правящему лорду приспичило отправляться на ярмарку одному без охраны, ведь стоит только приказать, и все торговцы животными немедленно прибудут во дворец сами, направилась в детскую. Его поведение выглядело очень странным. Но кто я такая, чтобы задавать вопросы? Решения правителя не оспаривают поэтому поспешила поторопиться, опасаясь в очередной раз вызвать гнев Нага. Для Маисы я выбрала удобный костюм, состоящий из мешковатых светлых брючек и длинной туники. А вот для себя... Карина, дворцовая портниха, полностью обновила мой гардероб. И теперь в нем было много ярких нарядных платьев, украшенных вышивкой, камешками и жемчугом. Но они совсем не подходили для прогулок инкогнито, слишком богато они выглядели. Пересмотрев новые наряды, Остановила свой выбор на традиционном платье темно-синего цвета, на котором почти не было украшений и вышивки, и подумала о том, что мне необходимо еще раз посетить пожилую портниху и выпросить у нее несколько штанов и туник вот для таких прогулок. Спрятав волосы под биролом, взяла малышку на руки и вернулась в столовую. Нас встретила Латифа, разбирающая какие-то бумаги за столом. Окинув нас взглядом, молодая женщина удивленно приподняла брови и уточнила. — Что вы тут делаете в такое время? Прежде чем успела ответить, услышала голос Нага за спиной. — Шейла, вы готовы? Латифа тут же вскочила и поклонилась, а я, обернувшись, замерла с трудом, узнавая в стоящем мужчине правящего лорда. Равшан снял все украшения и переоделся в простую темную одежду — широкие штаны, расклешенную рубашку до колена плащ с глубоким капюшоном, который полностью скрывал лицо Нага. — Мы в город, к обеду не ждите! — бросил он Латифи и забрал у меня Маису. — Ну что, малышка, идем выбирать тебе самого лучшего Оша на свете! Девочка в ответ радостно захлопала в ладоши, и нак обратился ко мне. — Шейла, не отставай, нам придется воспользоваться телепортом! — и протянул ладонь. Я автоматически вложила в нее свою руку и последовала за ним. На пороге, сама не знаю почему, на секунду обернулась и заметила, что Латифа, чуть прищурившись, провожает нас задумчивым, очень недобрым взглядом. Телепорт перенес нас на Большую площадь. Город встретил шумом, гамом и суетой. Я с интересом оглядывалась, наблюдая за простыми нагами. Ведь мне никогда не позволяли покидать дворец, и о жизни змеи-людей я знала только из книг. Вокруг было очень весело. Повсюду ровными рядами стояли лотки и палатки, из которых бойкие продавцы зазывали на все лады расхваливали свой товар, стараясь привлечь внимание потенциальных покупателей. Толпа народа, снующего туда-сюда, напоминала бурную горную реку. Здесь были как простые наги, так и знатные. Последние выделялись обилием вычурных украшений и золотой вышивкой на одежде. В воздухе разливался неповторимый запах мяса, жареного на углях. Сладкой выпечки с корицей и ванилью, восхитительных специй, кожи, меда. Голова окружилась от смеси этих ароматов. Меня охватило забытое чувство ощущения радости и пьянящей свободы, и я невольно улыбнулась. На лицах окружающих тоже были улыбки. Видимо, атмосфера ярмарочного дня, витающая в воздухе, охватила всех. Мужчины о чем то спорили, бойко торгуясь за каждую монету. Женщины с азартом рассматривали украшения и наряды. Впервые за все время, проведенное в этом мире, я видела настоящий праздник, в котором не было никаких расовых разделений по секторам. — Это наша столица! — тихо шепнул Равшан мне на ухо, внезапно приобняв за плечи. — Ярмарка проходит раз в год, и сегодня здесь собрались лучшие торговцы со всего Лирона. Если тебе что-то понравится, скажи, мы обязательно это купим. От неожиданности только и смогла что кивнуть. Близость мужчины меня настораживала. Я прекрасно понимала. Если бы Наг захотел, я бы уже была наложницей вне зависимости от моего желания. Но, тем не менее, его прикосновения казались мне не случайными. Или просто я перестала доверять змеи людям. Идем. Равшан сам взял меня за руку. — Нам нужно на другой конец ярмарки. Там торгуют животными. Ты можешь потеряться, поэтому так надежнее. Затем, ловко маневрируя среди толпы, правитель довольно быстро провел нас через торговые ряды, и мы оказались на самом краю площади. Народа здесь было заметно меньше. В воздухе витал аромат скошенной травы вперемешку с какой-то горечью. — Господин! Господин! Посмотрите, какие эры! Они молодые, сильные, выносливые! Невысокий торговец в пестром халате ловко подскочил к нам. — Взгляните! Нак указал рукой в сторону. Я автоматически повернулась и увидела в деревянном загоне чудовищ. Они напоминали чем-то лошадей, такие же вытянутые морды. Правда, в пасти сверкали белоснежные острые зубы, да и все тело было покрыто густой длинной шерстью. А еще глаза чудовищного алого цвета. Жуткие создания, безумно пугающие. Внезапно один помчался прямо на нас, но, достигнув ограждения, резко затормозил и издал грозное рычание, раздявив пасть и демонстрируя свои острые зубы. Я обхватила себя руками и невольно поежилась. Это не укрылось от моего спутника. Равшан осторожно приобнял меня за плечи и прижал к себе. моиса видимо, тоже испугалась, потому упритихла и прильнула к отцу. «Нам нужен ош», сообщил Равшан и решительно направился мимо загона, уводя нас как можно дальше от этих чудовищ. Но чем дальше мы шли, Тем страшнее мне становилось. Животные лерона меня пугали. У всех были либо острые зубы, либо внушительные рога и копыта. А жуткий вой, раздающийся то там, то здесь, заставлял кровь стынуть в жилах. Я уже боялась даже думать о том, каким окажется этот таинственный ош и что меня ожидает. — Господина интересует оши? — услышала я внезапно приятный женский голос. Мы остановились, и к нам подошла темноволосая ногиня. — Да, — Равшан кивнул. — Моей дочери нужен самый лучший ош на свете. — Думаю, у меня вы найдете то, что вам нужно. Женщина подняла полок палатки, приглашая нас войти. После яркого солнца мы оказались в полумраке. Но когда глаза привыкли, я вскрикнула от изумления. Повсюду стояли клетки и коробки, в которых копошились и игрались друг с другом маленькие пушистые разноцветные зверьки, безумно похожие на котят. Равшан опустил Маису на пол и подтолкнул ее. — Выбирай себе друга, доченька. Девочка подбежала к коробкам и с восторгом вытащила алый пушистый комок, который с испугом смотрел на нее своими красными глазами-бусинками. Опустив этого оша, Маиса схватила другого, яркого салатового цвета, а затем потянулась к фиолетовому. — Помоги ей выбрать! — тихо шепнул Нак, и я поспешила к девочке. Присев у коробок, Стала с восторгом гладить зверьков, наслаждаясь мягкостью их шерсти. Мы с Маисой играли с ними, прижимали к груди, обнимали и совсем потерялись во времени. Зверята были очаровательными мохнатыми шариками. Плоские мордочки, цветные глазки, бусинки, крохотные лапки. Маиса хватала то одного, то второго, то третьего и никак не могла определиться, какой ож ей больше всего нравится. В это время... Один из малышей безупречного лазурного цвета самым наглым образом вскарабкался на край коробки и залез ко мне на руки. Немного потоптавшись, уткнулся мордочкой в мою ладонь и заливисто зафырчал. Заметив это, Маиса подбежала ко мне и стала аккуратно гладить крошку, а потом и вовсе обняла меня за шею. «Маиса, тебе нравится этот хитрец? Его возьмем, или ты выбрала кого-то другого?» — поинтересовалась я. Вместо ответа малышка взяла звереныша на руки и крепко-крепко прижала к себе, давая понять, что определилась с выбором друга. «Я рад, что вы выбрали», — довольно произнес Равшан, о котором я даже успела забыть. «Сколько леров стоит этот ош?» — спросил он у Нагини. Женщина назвала цену, и Равшан, не торгуясь, заплатил ей указанную сумму. «В придачу к зверьку мы получили специальную клетку для него». Лоток с опилками, миску и какие-то игрушки. Покидали торговые ряды, мы очень довольными. Нак нес питомца, а я вела за руку Маису. — Давайте пообедаем в городе, — предложил Равшан, и я согласно закивала головой. Атмосфера ярмарки пьянила, и возвращаться во дворец совершенно не хотелось. Мы вновь прошли через торговые ряды и свернули на одну из боковых улиц. Увидев яркую вывеску, Равшан, не раздумывая, направился туда, увлекая нас с дочкой за собой. В зале таверны было полным-полно народу, но за дополнительную монету, которую Равшан положил на стойку, для нас нашелся столик в самом углу окна. С одной стороны он был отделен от общего зала деревянной панелью, украшенной зеленым вьющимся цветком. К нам тут же подошла миловидная девушка и протянула меню. Многие названия блюд мне были незнакомы, и, увидев мою растерянность, Равшан сам сделал заказ, и в скором времени на столе появилась мясное рагу, запеченные овощи, мягкий хлеб, нарезка и небольшой чайник с ароматным чаем. Моиса, нужно покушать, позвала я девочку, которая ни на минуту не отходила от клетки сошем. Твой новый друг пока поспит. Она с явной неохотой подошла ко мне, и я, посадив ее на руки, стала кормить из своей тарелки. Равшан не вмешивался, просто наблюдал за нами. Малышка старалась есть быстро-быстро, а затем, выпив стакан сока, поторопилась вернуться к кошу, который играл сам с собой, высовывая лапки через металлические прутья клетки. Я невольно улыбнулась и в этот момент заметила, что Нак не сводит с меня глаз. — Что-то не так? — осторожно поинтересовалась я. — Почему вы так смотрите? — Все в порядке, — поспешил успокоить меня Равшан. — Ты просто очень удивительная, такая теплая. И Маиса привязалась к тебе, и Ош выбрал тебя сам. Ты невероятная. От этих слов я смутилась и опустила взгляд. Шейла, это правда, и не надо смущаться. А теперь поешь. Равшан взял в руки Чемки и приступил к обеду. Здесь хорошо готовят. Мужчина с аппетитом ел, и я поняла, что тоже проголодалась. Действительно, еда была вкусной, и я сама не заметила, как моя тарелка опустела. Девушка убрала посуду, а затем Равшан сам, прежде чем я успела что-то сказать, налил мне чай и пододвинул плетеную вазочку с печеньем и булочками. Понравился обед? Поинтересовался он, откусывая кусочек сладкой сдобы. — Здесь действительно замечательно готовят. Наг довольно кивнул и перевел взгляд на дочь, которая дразнила зверька, заставляя его скакать по клетке. — Видимо, доктора были правы. Посмотри, как она весело играет с Ошем. Задумчиво произнес Нак. Да, Маиса просто в восторге от нового друга. Согласилась с ним я, любуясь малышкой. Надо придумать ему имя. Ой, а он кто, мальчик или девочка? Оши делятся по цветовой гамме. Желтые, зеленые, красные, оранжевые — всегда девочки. Все остальные — мальчики. Ой, как интересно. Кто бы мог подумать? Значит, у нас мальчишка. Шейла, как и говорил. Я приготовил для тебя необходимую литературу. Вечером, когда Маиса уснет, зайди ко мне в кабинет. Равшан внимательно посмотрел на меня. Получилось очень много, и я не вижу смысла нести все эти книги тебе в спальню. Сама выбери, что захочешь почитать сразу, а что оставить на потом. Договорились? — Да, — ответила я. — В моей библиотеке много литературы. Может, тебе будет интересно на нее взглянуть? Это было бы замечательно, — согласилась я, решив, что информации лишней не бывает, а о секторе изумрудных мне действительно известно очень мало. Многое было непонятным, и, возможно, книги смогут дать мне ответы на мои вопросы. — Ты так задумалась, — заметил Нак. — О чем? — О том, что я почти ничего не знаю об изумрудных, — честно призналась я. Мы занимаемся научными разработками, и поэтому мой сектор закрыт от чужаков. Границы тщательно охраняются, въезд только по пропускам. Любой нарушитель, пробравшийся к нам, минуя официальные способы, лишается жизни. Именно за это меня прозвали беспощадным. Сегодня ярмарка, и многие получили свободный доступ. Но уже к вечеру все чужаки покинут мою землю. А кто ослушается? Лицо Равшана приобрело суровый вид. Я прекрасно поняла, о чем он не договаривает но, опасаясь, что Нак опять может разгневаться, попыталась отвлечь его. «Можно задать вам вопрос?» «Слушаю». Змей расслабленно откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Почему мы в город явились инкогнито? К чему все это?» «Понимаешь, я предпочитаю все контролировать сам, а не читать сухие отчеты доверенных людей. Ведь у каждого имеется свой взгляд на ту или иную ситуацию». Я иногда выбираюсь в город и смотрю, как живет мой народ, как работают градоправители, какие есть проблемы. Стоит заявить о проверке, и мне покажут только то, что захотят показать, а все остальное утаят. А так? Вот сегодня я побывал на ярмарке и своими глазами убедился, что город чист, все хорошо организовано, а мой народ весел и доволен своей жизнью. Кроме того, я совместил приятное с полезным, и замечательно провел время с дочерью. Я промолчала, подумав о том, что Равшан хороший правитель, потому его народ был доволен. Да, возможно, радость толпы была связана с ярмаркой, но я своими глазами видела чистый город, ухоженные дома, довольных посетителей таверны, которые не ругались и не спорили, а что-то мило обсуждали за трапезой. — Шейла, наверное, нам пора, — привлек мое внимание Равшан и кивнул в сторону Моисы. Девочка, обхватив руками клетку, дремала. Я поднялась. Нак, расплатившись по счету, подхватил на руки спящую дочь, а я взяла клетку с сошим, и мы направились к телепорту. Глава 13 Я смотрела в окно, любое с роскошным ночным видом внутреннего двора. Сейчас, в свете разноцветных фонарей, он выглядел невероятно загадочным. Сад действительно превратился в сказочное место. Каскадные водопады окрашивались то в нежно-лиловый цвет, то в ярко-голубой, то в малиновый, то в розовый, завораживая взгляд своей необычной восхитительной красотой. Аккуратно подстриженные кусты сейчас казались молчаливыми стражниками, хранящими сонный покой этого чудесного места. — Фррр! — нарушило мое уединение и тихое фырчание А потом мне в ногу уткнулся влажный нос. Это маленький Ош искал себе компанию. Некоторое время назад Маиса уснула в обнимку со своим новым другом. Но, видимо, малыш уже выспался и решил прогуляться, чтобы еще раз осмотреть свои владения. Подхватив кроху на руки, чмокнула его в мокрый нос и поинтересовалась. «Марсик, ты почему не спишь?» Ош по понятным причинам мне ничего не ответил, лишь зажмурился и еще громче довольно зафорчал. «Удивительное животное!» Все свои эмоции он выражал фырчанием, которое, как оказалось, имело множество тональных оттенков, от восторга до крайней степени недовольства. Вернувшись после ярмарки, мы с Маисой весь вечер выбирали имя ее питомцу. Вернее, я называла все известные мне клички, а девочка внимательно слушала. Мурзик, Тишка, Васька, Барсик, ну и так далее. Ей понравилось Марсик. Ее питомец приобрел новое имя. Немного потискав малыша, опустила его на пол, и он тут же помчался в сторону моей кровати. А потом невообразимым способом заскочил на постель и улегся на подушке, свернувшись в клубочек. Я же заглянула в комнату к девочке. Она безмятежно спала, вновь сбросив одеяло на пол. Только успела укрыть свою подопечную, как услышала тихий стук, вернее, даже скрежет. Приоткрыв дверь в игровую, увидела рабыню Фаринку, одну из тех, Кто имел доступ в эту часть замка, а значит, пользовался безграничным доверием правящей семьи. Шейла, тебя зовет лорд, шепотом произнесла ходия. Он в кабинете. Иди, а я посижу с Маисой. Только сейчас я вспомнила о нашем дневном разговоре, как и о том, что Равшан просил меня зайти. Замотавшись с малышкой и ошем, совершенно об этом забыла, и, видимо, лорд, устав меня ждать, отправил за мной служанку. «Я была там лишь однажды», — так же тихо призналась я. «Как мне его найти? Может, проводишь?» «Спроси у охраны, они укажут дорогу», — махнула девушка рукой. «Я не могу, мне нужно остаться с Моисой». Подумав о том, что в мое отсутствие девочка может проснуться и испугаться, решила, что будет правильным не оставлять ее одну. «Сама справлюсь», — прошептала я и направилась к охране. Коридоры замка пустовали. Если во дворце Тахира было очень шумно, то здесь в основном всегда стояла тишина. Даже слуги работали бесшумно. Одним словом, всеобщий траур. Маги, похожие на статуи, охраняли крыло правящей семьи. «Подскажите, — начала я, и тут же их взоры обратились на меня». От их холодного взгляда стало не по себе. За время, проведенное в этом дворце, постоянно общаясь лишь с маленькой девочкой, Я как-то немного подзабыла, какое чувство страха наводят Наги в своем истинном виде. — Что ты хочешь? — поинтересовался один из них, слегка наклонившись ко мне. — Как найти кабинет правящего лорда? Он ждет меня. — Спустишься еще на один пролет. Повернешь налево, через зал и направо. Коротко мне объяснил дорогу Наг. — Спасибо. Поблагодарила я и направилась в указанную сторону. Остановившись перед большой дверью, осторожно постучала и тут же услышала какое-то уставшее «Войдите». В кабинете царил полумрак, который слегка рассеивал свет на стенных бра и огонь камина. Честно удивилась этому, потому что до сезона дождей еще было несколько месяцев, и сейчас стояли жаркие дни и довольно теплые ночи. «Люблю смотреть на живой огонь» произнес Нак, заметив мое замешательство. Особенно, когда устаю. Сегодня был трудный день, как Моиса. Весь вечер проиграла сошим. Питомец действительно пришелся ей по душе. А теперь сладко спит, отчиталась я. Понятно. Нак кивнул в сторону стола. — Посмотри, какую литературу подготовили для тебя. Книг было очень много. Несколько стопок из увесистых томов. Открыв первый попавшийся, начала читать. Это была общая история нагов, которую, в принципе, я уже знала. Перебирая том за томом, пересмотрела все и выбрала те, что, на мой взгляд, были наиболее интересны и необходимы. «Я возьму эти», — положив ладонь на стопку книг, привлекла внимание Равшана, который, казалось бы, и вовсе позабыл обо мне. «Хорошо, я распоряжусь, чтобы их доставили в твою комнату». Может, ты хочешь сама взглянуть на библиотеку? Это было бы чудесно. Нак поднялся с кресла и подошел к одной из стен. Едва мужчина приложил к ней ладонь, раздался тихий щелчок, и она, как панель, отъехала в сторону. Передо мной оказалось большое помещение, заставленное стеллажами с книгами. Равшан облокотился на стену и кивнул: Выбирай. Я медленно двинулась вдоль полок тщательно вчитываясь в названия на корешках книг. Какие-то доставала, пролистывала и вновь ставила обратно. Некоторые прижимала к себе. Не знаю, сколько времени я бродила в книжном царстве, когда Равшан поинтересовался. — Ты ищешь что-то особенное? — Не знаю, — честно ответила я. В свое время я изучила историю Лерона, но мне интересно почитать о настоящем времени, о правителях секторов, о том, чем они отличаются. — Информации об этом очень мало, вот и ищу. — Думаю, вряд ли ты это найдешь в книгах, но я могу тебе рассказать. Поужинаешь со мной? По интонации Нага было понятно, что это не приказ, а приглашение. В который раз Равшану удалось удивить меня. Совершенно растерявшись, просто посмотрела на него, не зная, что ответить. Если честно, долгие годы в моей жизни были лишь приказы. Вернее, я соглашалась с хозяином, забыв о том, что у меня есть собственное мнение. — Я могу рассказать тебе много интересных фактов, о которых нет ни слова в книгах. Хитро прищурившись, произнес Наг, сложив руки на груди. Да и потом, не люблю я ужинать в одиночестве, а Алиса сегодня не в настроении и уже удалилась в свои покои. — Так составишь мне компанию? Не знаю почему, но я ответила согласием. На лице Нага появилась легкая довольная улыбка, Подхватив отложенные мною книги, он произнес. — Идем. Мы молча шли по пустым коридорам дворца. Я украдкой разглядывала мужчину, идущего рядом. Высокий, мощный, гордый. В каждом его шаге и жести чувствовалась сила и власть. А еще... Я не понимала, что со мной происходит, но невольно улыбнулась. Достигнув столовой, Равшан остановился. — Посмотри, как там Маиса, и попроси накрыть для нас ужин произнес знак, отдавая мне книги. Согласно кивнув, направилась в свою комнату, а затем заглянула в детскую. Вернулась? Девушка при моем появлении поднялась с диванчика. Девочка спит, а вот этот хулиган... Только сейчас я заметила, что в руках она держит маленького Оша. Представляешь, решил, что пришло время играть. Стал прыгать, виснуть на шторах, шуршать. С трудом поймала и еле успокоила. Так боялась, что он разбудит Маису. Погладив Марсика, девушка положила его на диван. — Ну, я пошла. — Ходи лорд приказал накрыть ужин, передала я пожелания правителя. Девушка кивнула и быстро покинула комнату. Я погладила по голове спящую Маису, подтолкнула со всех сторон одеяло и направилась в столовую. Две служанки суетились, накрывая на стол. Бросив на меня удивленные мимолетные взгляды, продолжили свою работу. Мне почему-то стало неудобно но мое внимание привлек Равшан. — Что бы ты хотела на ужин, рыбу или мясо? — Не знаю. Можно и рыбу. Нак перевел взгляд на рабынь, которые уже успели закончить сервировку стола и ждали дальнейших указаний. — Все слышали. Девушки кивнули и удалились. Равшан подошел к столу и, отодвинув стул, посмотрел на меня. — Присаживайся. Затем сел сам и, взяв в руки графин с прозрачной светлой жидкостью, наполнил два бокала. — Попробуй, Шейла. Это нектар из ягод Гоши, которые растут только в нашем секторе. Очень вкусно. Тебе должно понравиться. — Это вино? — уточнила я. — В некотором роде, — ушел от ответа Анак. — Попробуй. Я слегка пригубила. Напиток отдавал невероятной легкостью. Небольшой фруктовой сладостью и потрясающим букетом послевкусия. Я сделала еще глоток и еще, пока полностью не опустошила бокал. Невероятно вкусное! Равшан улыбнулся. И сейчас я заметила, как идет улыбка этому мужчине. Его лицо преобразилось, стало как-то мягче. И в этот момент я поймала себя на мысли, что невольно любую им. Нак приподнялся, вновь наполнил наши бокалы а потом, откинувшись на спинку своего стула, предложил. — Пока готовится ужин, я могу ответить на часть твоих вопросов, Шейла. Что тебя больше всего интересует? В голове появилась легкость, и ни о чем серьезном я сейчас думать не могла. Вино было каким-то пьяным. С трудом сконцентрировавшись, попросила. — Расскажите мне, почему у каждого из правителей к имени идет дополнение? Вы беспощадный." «Тахир жестокий. Откуда это пошло?» «Ты же знаешь, что наша жизнь довольно долгая, и каждый получил свое прозвище за особенность характера или какие-то другие достижения. Меня прозвали беспощадным, потому что я караю любого, кто тайно пересекает мои границы. Тахира зовут жестоким за непримиримость к врагам. Его родителей убил родной брат отца, надеясь заполучить трон и власть». Но Тахиру удалось собрать союзников, свой совет, и в гневе он уничтожил полностью вторую ветку власти, не пощадив даже детей. Он держит подданных в страхе и наказывает за любое неповиновение. Его метод правления — тотальная диктатура. Аслан мудрый, думаю, прозвище говорит само за себя. Ну да, так могли назвать только того кто действительно обладает знаниями и мудростью, — согласилась я. Криштана Лазурного прозвали за цвет, Синая Быстрого за скорость. Его зверь необыкновенно быстр и ему нет равных. Как же и все просто, но в то же время сложно, — улыбнулась я и поблагодарила своего собеседника. — Спасибо. — Может, тебя еще что-то интересует? — Нак вопросительно приподнял бровь. Ответить я не успела, потому что девушки принесли наш ужин. Пока они расставляли тарелки, восхитительный аромат разлился по комнате, и я поняла, что голодна. Приятного аппетита! Равшан взялся за чемки и приступил к ужину. Я, в который раз наблюдая за ним, отметила, что мужчина ест аккуратно и спешно, будто куда-то торопится. В какой-то момент Нак, поймав мой взгляд, пояснил. Привык есть быстро и на ходу, и сам почти не замечаю этого подняв бокал вина, сделал глоток и поинтересовался. Как рыба? — Очень вкусно, — ответила я и положила кусочек в рот. Наш ужин закончился довольно поздно. Мы разговаривали обо всем. Равшан делился своими воспоминаниями с детства. Я рассказывала о своей жизни, о том, как жила до того, как попала на Лерон. И в этот вечер, наверное, я стала немного лучше понимать этого мужчину. Он нес на плечах ношу власти но при этом всеми силами пытался сохранить мир в секторе и в своем доме. Заметив, что я пытаюсь подавить зевоту, мужчина допил вино и, вновь наполнив свой бокал, произнес. «Думаю, ты устала, Шейла, а тут я со своими разговорами. Иди отдыхай, мои сотребуют много внимания и не меньше сил». «Спокойной ночи, лорд». Я поднялась, чуть поклонилась и направилась в свою спальню. Но до двери дойти не успела встретив Лису в сопровождении Латифы. Женщины что-то обсуждали, а, заметив меня, тут же замолчали. — Что ты тут делаешь? — Лиса удивленно приподняла брови. — Такое позднее время, а ты по коридорам гуляешь. В столовой свет горит, — задумчиво произнесла Латифа и резко посмотрела на меня. Женщины молча сверлили меня взглядами, и я поняла, что допроса не избежать поэтому сама все рассказала, прежде чем они начали задавать вопросы. Я и лорд Равшан ужинали. ужинали. — Ужинали? — переспросила Лиса, нахмурившись. А потом, окинув с ног до головы подозрительным взглядом, пробормотала. — Пойду-ка побеседую с братом. Женщина, взмахнув подолом юбки, направилась в столовую, а Латифа так и продолжала на меня смотреть. — Твое место нянчить Маису! А вот ее отец в няньке не нуждается. Как-то зло произнесла она, а затем чуть мягче добавила. — Не забывай свое место, Шейла, не забывай, иначе потом будет больно. Я кивнула и поспешила скрыться в спальне. Едва закрыв дверь, улыбнулась. Несмотря ни на что, настроение было прекрасным. Проверив Маису, легла в кровать и выключила свет. Обняв подушку, задумалась о Равшане и с мыслями о нем и уснула. Несколько недель спустя. Я с улыбкой наблюдала за своей подопечной. Маиса бегала по комнате, дразня Оша игрушкой, веревочкой, на конце которой был привязан бантик из бумаги. Необычный питомец за последнее время подрос, превратившись в большой мохнатый шарик с довольно наглым характером. Марсик оказался еще тем хитрецом, выпрашивающим вкусняшки у всех, у кого только видел. Это была умилительная картина. Завидев того, кто может его накормить, Ош несся, как угорелый, не обращая внимания на такие мелочи, как углы или скользкие полы. Достигнув цели, он резко притормаживал, садился и, поднимая вверх передние лапки, начинал делать ими просящие жесты, при этом умилительно фырча. Это никого не оставляло равнодушным, даже строгую лису. И поэтому малыш рос очень быстро, особенно в ширину. «Осторожно, упадешь!» Предупредила я девочку, которая чуть не упала, споткнувшись нога об ногу. — Хватит бегать. Давай я расскажу тебе сказку. Маиса остановилась, откинула меня задумчивым взглядом и, отрицательно покачав головой, вновь начала дразнить Оша. В последнее время девочка стала очень подвижной. Много бегала, прыгала, да она практически вообще не сидела на месте. Проявление такой неуемной энергии было первым признаком ее взросления. В книгах, которые для меня подобрал Рафшан, я очень много узнала о змеёнышах. Беременность женщин этого мира длилась не более семи месяцев. Дети появлялись в специфическом полупрозрачном пузыре, который тут же помещался в специальный аппарат. Там, под светом специальных ламп, малыш развивался еще около двух месяцев. И лишь затем родители могли прижать ребенка к себе. До четырех лет Маленькие наги ничем не отличались от человеческих детей, а затем у них происходил первый оборот. До восьми лет дети нагов не контролируют свои обороты и не имеют боевой высшей ипостаси, поэтому детеныши принимают немного другой облик. Когда я увидела картинку, то, если честно, обомлела. Дети превращались в небольших змеек, очень похожих на ужей, но с ядовитыми железами. Именно поэтому маленьким нагам был нужен постоянный контроль взрослых. Попадет такой непоседа в какую-нибудь щель и даже о помощи попросить не сможет. И лишь в 13 лет происходит соединение двух половин души, и ребенок приобретает тот же облик, что и у взрослых оборотней. Детены Нагов обладали одной особенностью. Они были очень недоверчивы и особо никого к себе не подпускали, кроме родителей. Теперь стало понятно удивление Равшана, когда он понял, что Маиса начала мне доверять. И более того, решила взять меня под свою защиту. С каждым днем я все больше привязывалась к девочке, но ее первый оборот пугал. Я несколько раз мысленно представляла себе этот момент и чем больше думала, тем больше понимала, что это будет испытание для нас обоих. Я жила среди змеи людей многие годы, но их боевая ипостась все так же вызывала во мне отвращение и страх. Но ведь змеи не менее страшные и противны, а маленькая Моиса должна была стать одной из них. Представив, как держу змею в руках, от омерзения передернула плечами. Будто почувствовав, о чем я думаю, Моиса подбежала ко мне и обняла за шею, крепко прижавшись. Погладив ее по голове, ощутила неповторимый детский аромат и поняла, как дорога мне стала эта девочка. Я вздохнула. По крайней мере, сейчас змееныша я в Моисе не видела. Дверь распахнулась, и наше уединение нарушила Лиса. Сегодня на ней было необыкновенно красивое платье ярко-фиолетового цвета, украшенное перламутровым мелким жемчугом. Ож тут же замер. Окинул ее придирчивым взглядом, будто взвешивая в уме, можно ли разжалобить ногиню. А затем со всех лап, буквально катясь кубарем, помчался к ней. Не успев затормозить, он врезался в ее ноги и, отлетев в сторону, недовольно зафырчал. Маиса замерла, да и я тоже в ожидании очередного крика. Но, к нашему общему удивлению, Лиса подхватила малыша на руки и заворковала. Это кто ж такой у нас маленький? Это кто ж такой хорошенький? Ож зафырчал и прижался к ногине. Маиса, наблюдая за питомцем, как-то обиженно насупилась и, подойдя ко мне, залезла на руки, будто в поисках защиты. Тем временем... Лиса подошла ко мне, села рядом и, усадив Оша на колени, внимательно посмотрела на меня. Шейва, я хочу кое-что сказать тебе. Я напряглась. Обычно лиса кричала, требовала, обвиняла, но никогда не пыталась со мной просто поговорить. Маиса, поиграй с Ошем, шепнула я тихо девочке. Малышка недовольно посмотрела на лису, окинув ее подозрительным взглядом и крепче прижалась, обхватив меня не только руками, но и ногами. «Маиса, я не обижу твою няню!» Лиса серьезно посмотрела на девочку. «Обещаю, но нам нужно поговорить!» Моя маленькая заступница закряхтела, всем своим видом выражая протест, но тем не менее сползла с моих колен, а затем, зашипев на Лису, взяла в руки Оша и отошла к коробу с игрушками. «Такая большая уже!» проводив племянницу взглядом, произнесла Нагиня и посмотрела на меня. Шейла, я заметила, что мой брат стал слишком много уделять тебе внимания, и мне это не нравится. Неужели ты надеешься стать его фавориткой? Я смотрела на лису, прожигающую меня взглядом, и не знала, что ей ответить. В моей голове не укладывался тот факт, что Нагиня решилась вообще об этом заговорить. Почему ты молчишь? Да просто не знаю, что вам сказать. Неужели вы думаете, что предел моих мечтаний — согревать постель вашего брата? По воле судьбы я стала рабыней. И знаете, меня вполне устраивает роль няни Маисы. Да, женщина как-то недобро ухмыльнулась. А мне кажется, ты наоборот делаешь все для того, чтобы привлечь внимание Равшана. Ваши совместные прогулки, завтраки, обеды... Ты делаешь все, чтобы охмурить моего брата. Сначала непонятным образом завоевала доверие наследницы. Теперь принялась за правящего лорда. Никого я не охмуряю и даже не пытаюсь. Невольно повысила голос. Не надо меня обвинять в том, чего на самом деле нет. Вы можете думать обо мне все, что хотите. Но, знаете, я не хочу быть ничьей фавориткой. Ну-ну. Ногиня -ну. покачала головой. Равшан в трауре, дворец пуст, и ты сейчас единственная женщина, с кем он постоянно общается, не считая меня и Латифы. Я няня его дочери и не более. Давайте закончим этот разговор. Думайте, что хотите. Нянька нашлась. Нагиня чуть наклонилась вперед и схватила меня за запястье, а затем прошипела. "Я тебя предупреждаю, держись от Равшана подальше." — Я сделаю все, чтобы не допустить такую хитрую гадину к сердцу своего брата. Лиса с силой сжала мое запястье, намеренно причиняя мне боль. «Ай — Ай! — невольно вскрикнула я. — Надеюсь, мы договорились? Я едва не плакала, не понимая, что сделала этой ногине и почему она меня так ненавидит. — Поняла? Ответить я не успела. Малышка, услышав мой вскрик, наполненный болью, тут же бросилась к нам и, подлетев к лисе, вцепилась в ее руку зубами. «Маиса!» — ахнула женщина, и тут же отпустила меня, непроизвольно отталкивая от себя малышку. Девочка упала на попу и громко заревела. Я бросилась к ней. «Что тут происходит?» В игровую ворвался разгневанный Равшан. «Почему наследница плачет?» Я подняла девочку и крепко прижала к себе. Малышка повисла на мне, как обезьянка, обхватив руками и ногами и, положив голову на плечо, продолжала всхлипывать. «Лиса, я жду ответа. Что тут происходит?» Маиса совсем потеряла ориентиры. Она укусила меня. Нагиня вскочила, гневно глядя на брата. «Почему ты ей все позволяешь? Я член вашей семьи, а девочка накинулась на меня. Так твоя нянька ее воспитывает. Разве ты сам не видишь, что происходит?» «Вижу, что у тебя истерика». — Думаю, здесь не место выяснять отношения. Иди в мой кабинет, и там поговорим. Лиса практически выбежала из игровой, что-то недовольно шипя. Подойдя к нам, Нак погладил дочь по голове и тихо сказал. — Не плачь, маленькая. Никто не посмеет тебя больше обидеть. Обещаю. А потом серьезно посмотрел на меня и спросил. — Что тут произошло? Жаловаться не хотелось. Поэтому я лишь опустила голову, стараясь спрятать свои слезы но Равшан погладил меня по щеке, вынуждая посмотреть на себя. — Лиса тебя обидела? Ведь моиса не зря на нее накинулась. Что моя сестра хотела? — Требовала держаться от вас подальше, угрожала. Леди Лиса считает, что я хочу власти. Призналась я, понимая, что уйти от ответа невозможно. Я видела, как изменился в лице мужчина. Сначала он резко побледнел, затем застыл, будто окаменев и лишь по его глазам было понятно, что сейчас он в гневе. — Я разберусь, не переживай. — хрипло произнес он, и, резко развернувшись, вышел из игровой. — Почему-то в этот момент мне стало очень страшно. Автоматически прижав, ребенка к себе прошептала. — Видимо, наша спокойная жизнь закончилась. Глава 14 Маиса Смотри, этот карандаш красный, этот зеленый, а вот голубой!» «Какого цвета небо?» «Синего», — сама ответила я. «Покажи, как ты умеешь рисовать!» Она стала послушно черкать на листе бумаги кривые линии, изображая небосвод. Малышка только недавно успокоилась после нашего скандала с Лисой. Девочка, обнимая меня, долго плакала, будто боялась, что я исчезну, и она вновь останется одна. Маиса была похожа на всклокоченного воробушка, и ни ош, ни игрушки не могли ее успокоить. Лишь только когда я достала карандаши, она согласилась слезть с моих колен. Девочка рисовала, а я все это время прислушивалась к происходящему вне игровой, подсознательно ожидая возвращения Нагини, а может быть и правящего лорда. Я прекрасно понимала, что женщина попытается оправдать свое поведение, и, возможно, Равшан поверит ей, а не мне. «Ведь я всего лишь рабыня, Алиса его сестра». «А теперь давай нарисуем травку», — предложила я, заметив, что девочка уже зачеркала неровными линиями верхнюю половину листа. «Какого цвета трава?» Маиса задумалась, прикусила нижнюю губу белоснежными малюсенькими клыками, а потом робко потянулась к зеленому карандашу. «Умница моя!» — похвалила я малышку, погладив по голове. Она тут же принялась разрисовывать дальше лист, от усердия высунув язык. Когда дверь открылась, я вздрогнула, ожидая продолжения скандала. Но это всего лишь пришла Латифа. — Обед для наследницы готов, — сухо сообщила она. В ее голосе звенели металлические нотки, а от ее холодного взгляда я невольно поежилась. Нагиня была чем-то недовольна, но я сделала вид, что не заметила этого. — Лорд Травшан ждет тебя в кабинете. Ходи я покормит Моису. Девочка чуть прищурив глаза, наклонила голову и угрожающе зарычала. Самое главное, и крошка Ож тоже недовольно зафурчал, всем видом показывая, что согласен со своей маленькой хозяйкой. Шейла, поторопись! прикрикнула Латифа, явно разозлившись на такую реакцию на свои слова. Лорд не любит ждать. Или мне нужно тебя уговаривать? Сама же она подошла к Моисе и строго произнесла. «Идем кушать!» В ответ малышка зашевырнула в нее карандашом. Прекрасно понимая, что сейчас может разразиться очередной скандал, присела перед девочкой на корточке и, подув ей на лицо, ласково проворковала. «Идем. Ходи, я сейчас накормит тебя вкусным обедом, а я очень быстро вернусь, обещаю. А потом поиграем с Марсиком. Или, возможно, папа разрешит выйти нам в сад, хорошо?» Вместо ответа малышка протянула ко мне ладошки и как только я обняла ее, крепко прижалась. До столовой я донесла ее на руках, под молчаливое неодобрение Латифы, которая буквально прожигала нас взглядом. Но, если честно, сейчас ее мнение меня не интересовало. Мне нужно было сделать так, чтобы малышка успокоилась и добровольно осталась с ходией. Девушка встретила нас теплой улыбкой. Что-то воркуя девочке, она уговорила ее сесть за стол и сделала мне знак рукой «иди». Я кивнула и неслышно вышла в коридор. К моему удивлению, Латифа куда-то ушла, и искать ее я не стала. По дороге в кабинет размышляла над тем, почему лорд меня вызвал. Ответ был очевиден. Видимо, Лисе удалось убедить брата в том, что мои слова ложь. И сейчас? Что меня ждет, я не знала, но и страха не испытывала, потому что ни в чем не виновата. А может, просто устала бояться? Постучав в дверь и получив разрешение, вошла в кабинет. Равшан сидел в кресле. В другом расположилась лиса, которая выглядела расстроенной. Я поклонилась, как предписывали традиции, и замерла в ожидании. Шейла. Нак поднялся и подошел ко мне. Как Моиса? Успокоилась? С ней все в порядке. Сейчас она обедает с Хадией. отчиталась я. Это хорошо. Мужчина обошел меня и, встав за моей спиной, Положила ладонь мне на плечо. От этого внезапного прикосновения испуганно вздрогнула. — Лиса хочет тебе кое-что сказать. — Правда, Лиса? — Шейла. Женщина как-то тяжело поднялась со своего кресла. Именно сейчас стало понятно, что она не так молода, как казалось мне раньше. — Я хочу принести тебе извинения. Я поспешила со своими выводами и невольно обидела тебя. Затем она бросила на меня взгляд, чуть склонила голову перед братом и выскочила из кабинета так быстро, что только Беров взметнулся вверх. Хлопнула дверь, и мы остались наедине. Я чувствовала дыхание мужчины на своем затылке, но боялась обернуться и встретиться с ним взглядом. — Мои родители ушли рано, — внезапно произнес Равшан. — Несчастный случай в секторе черных. Неожиданно земля проснулась, и произошел горный обвал. В тот день погибло много нагов, в том числе и из моей семьи. После смерти родителей надо мной взял опеку дядя, отец Лисы. Он помог мне стать достойным правителем сектора. Я знаю, что сестра меня безумно любит и очень волнуется. Прости ее за вспыльчивость. Лиса так радовалась моему семейному счастью, мечтала о том времени, когда этот дворец наполнится детским смехом. После смерти Алисии. Она постоянно говорит о том, что необходимо заключить еще один брачный союз, ведь моисе нужна мать, а мне сын, как наследник престола. Больше всего моя сестра боится, что двери Гарема вновь откроются, и Моиса будет моим единственным ребенком. В данной ситуации она увидела то, что хотела увидеть, и сделала поспешные выводы, приняв их за истину. Больше она никогда не вернется к этому вопросу, обещаю. — Спасибо! — тихо выдохнула я, чувствуя на душе облегчение. Почему-то было приятно, что Равшан не усомнился в моих словах и поверил. Но я понимала, что Лиса никогда мне не простит этого и может навредить, поэтому нужно быть очень осторожной. Мужчина, почти невесомо, едва касаясь, кончиками пальцев погладил меня по щеке, тяжело вздохнул и тут же одернул руку. — Я планирую сегодня вечером прогуляться с Маисой. Оденьтесь поудобнее. Он сел в кресло. Сейчас Нак вновь казался холодным и каким-то отстраненным. Можешь идти. Поклонившись, выскользнула из кабинета, пытаясь успокоить свое бешено стучащее сердце. Близость этого мужчины меня волновала и пугала одновременно. Почему лорд так странно ведет себя? Почему? А может, это всего лишь мои фантазии? Да, он за меня заступился. Но он же прекрасно понимает, что найти новую няню для Моисы будет совсем непросто. Наверное, именно поэтому. А если... Никаких если. Никаких. Отмахнулась я от своих мыслей и, прежде чем вернуться к Моисе, решила заглянуть к портнихе. Несколько дней назад я просила ее сшить удобный костюм для прогулок, и сегодня он был бы как нельзя кстати. Здравствуйте! — поздоровалась я, войдя в мастерскую. — Шейла! Нагиня приветливо мне улыбнулась. — Ты вовремя. Твой заказ почти готов. Женщина поднялась и подошла к шкафу с множеством ящиков. Достав стопку вещей, протянула ее мне. — Примерь. Думаю, надо будет его немного подогнать по фигуре. Подхватив наряд, скрылась в примерочной. Рассматривая свое изображение в зеркале, едва не хлопала в ладоши. Карина действительно обладала талантом. Из моих сумбурных объяснений она поняла, что я хочу и создала идеальный костюм для прогулок, состоящий из широких брюк, похожих на юбку, удобной рубашки с коротким рукавом и пиджаком. — Ну как? Женщина заглянула в примерочную. — Карина, вы волшебница, — выдохнула я. — Это великолепно. — Да, чудесно сидит. Осмотрев меня со всех сторон, пришла к заключению портниха. — Надо только немного подшить брюки переодевайся». Карина уселась за швейную машинку, а я неотрывно следила за ее ловкой работой. Неожиданно в мастерскую ворвалась Латифа. Увидев меня, она сбилась с шага, а затем, остановившись, обратилась к Карине. «Мой наряд готов?» «Нет. Приходи завтра. Видишь, я сейчас занята». Молодая женщина окинула сначала меня злобным взглядом, потом портниху, и, пыхтя от недовольства, выскочила из помещения, хлопнув дверью. — Такая тихая девушка была, — покачала головой Карина, — и превратилась в такую стерву. Я помню, какой она была, когда приехала. Наивная, искренняя, улыбчивая. А сейчас? — А как Латифа попала в этот дворец, — поинтересовалась я. — И почему занимает должность управляющей? — О, это долгая история. В глазах женщины я увидела огонек азарта и поняла, что пожилая Нагиня с явным удовольствием мне сейчас расскажет все местные сплетни. Лорд Равшан является младшим наследником правящей ветви. Его старший брат Раиль погиб вместе с родителями. На тот момент ему почти исполнилось триста, и он уже прошел обряд обручения между ним и леди Алисией. Латифа тоже из знатной семьи. Она была ее лучшей подругой, и даже поговаривали, что именно ей предстоит стать супругой Равшана. Но после смерти Раиля наш лорд почему-то решил связать свою судьбу с Алисией, посчитав, что так будет правильно. Латифа прибыла в этот дворец вместе с новобрачной, как ее лучшая подруга, чтобы молодой госпоже не было грустно в ее новом доме. Поговаривали, что это лишь на время. А потом... Беременность леди Алисии протекала сложно. И Латифа в какой-то момент стала ей помогать управлять делами дворца, а потом и вовсе взяла на себя все обязанности, став действительно незаменимой. Очень странно. Зачем молодой девушке приводить в свой дом ту, которая могла бы стать невестой ее мужа? Мне показалось это несусветной глупостью, но говорить вслух об этом я не стала. Девушки дружили с детства. Ну и потом. Лорд Равшан не прошел с Латифой обряд обручения. И не факт, что он вообще бы состоялся. Это были лишь домыслы. Она вроде прибыла сюда на время. Но после смерти Алисии... Думаю, к родителям уже не вернется. Так, ну все, я закончила. Женщина аккуратно сложила мои брюки и протянула мне. Носи на здоровье. Спасибо, поблагодарила я и покинула мастерскую. Возвращаясь к моисе я размышляла над услышанным. Вся ситуация с Латифой казалась более чем странной. Даже если брать в расчет, что она была очень близка с Алисией, то почему не покинула дворец после ее смерти, отказалась от семейного счастья, согласилась быть управляющей, а ведь могла бы стать женой знатного Нага? С этими мыслями я вернулась к Моисе, которая уже успела не только пообедать, но и сладко уснуть. Шейла Обратился ко мне Равшан, привлекая мое внимание. — Я бы хотел поговорить с тобой о предстоящем празднике. — Каком празднике? — автоматически спросила я, не отрываясь, следя за Маисой, которая с упорством ослика пыталась научить Марсика забираться на дерево. Она подносила оша к стволу, и тот цеплялся трехпалыми лапками за кору, но тут же шлепался на землю. Малыш никак не мог понять, что от него требуется. — Маиса! «Прекрати мучить его! Лучше идем, я сделаю вам игрушку!» Предложила я, и девочка тут же подбежала ко мне, прижимая к груди своего питомца. Поднявшись с покрывала, отломила от ближайшего куста веточку с длинными листиками и подразнила ей Оша. Марсик потянулся лапками, и девочка опустила его на землю. Ош стал подпрыгивать, пытаясь ухватить свою добычу. Передав игрушку малышке и проследив за тем, как она играет со своим питомцем, перевела взгляд на Равшана. Простите, что отвлеклась. Так что там с праздником? Скоро заканчиваются траурные дни. Алисия нет с нами уже год. Мои подданные соскучились по торжествам и веселью. По традиции мне необходимо устроить вечер во дворце, пригласить правителей секторов. Ведь, как считается, я вновь начинаю свою жизнь, отдав дань сопшей. Равшан замолчал. Я понимала, как ему трудно говорить об этом, поэтому не торопила. Некоторое время мужчина смотрел на дочь, которая носилась по берегу озера, а потом продолжил. По нашим законам, юных наследников представляют соправителем при рождении и после первого оборота. Но в данной ситуации Нак устало провел ладонью по лицу, собираясь с мыслями. После убийства моей жены, я знаю, многие сомневаются в том, что наследница жива, ведь ее мать убили именно в детской. Сектор закрыт, чужих во дворце не бывает. Я хочу предотвратить все сплетни и представить моису правящим лордом. У меня нет супруги, и если со мной что-то случится, на трон взойдет Лиса, как опекун моисы, до того момента, когда моя дочь сама сможет управлять своим народом. — Ваша сестра именно поэтому не выходит замуж? — решилась спросить я. — потому что было действительно странным, что довольно молодая женщина живет затворницей во дворце, посвятив свою жизнь семье брата. — Не совсем. Равшан покачал головой. После смерти жениха Лиса долгое время сама не хотела замуж, а сейчас считает, что к ней сватаются лишь потому, что она моя сестра. Конечно, я могу настоять и насильно устроить ее будущее, но Лиса многое для меня сделала и мне бы хотелось видеть ее счастливой. Я задумчиво слушала мужчину, теперь в какой-то мере понимая, почему ногиня такая колючая. Обидно думать, что все хотят разделить с тобой жизнь только потому, что ты сестра правителя. Наверное, я бы тоже в каждом претенденте видела охотника за преданным. С другой стороны, если лорд погибнет, между троном и лисой будет стоять всего лишь маленькая девочка. Да, родственные чувства. Общие воспоминания, но власть. Ради нее можно пойти на многое. Почему-то мне стало страшно за Маису и... За Равшана. Видимо, я невольно побледнела, потому что Наг взял меня за руку и осторожно погладил мою ладонь кончиками пальцев. Это жизнь, и надо быть готовым ко всему, — как-то спокойно произнес он. Шейла. Моисе будет очень трудно перенести такое большое общество посторонних, тем более она так нетерпима к женщинам моей расы. Поэтому тебе придется присутствовать на всех мероприятиях и находиться постоянно с ней. — Конечно, — согласно закивала головой, — я помогу ей и буду рядом. — Все не так просто, — Наг заглянул мне в глаза. Простая рабыня не может присутствовать на торжествах такого ранга, только если она не обслуживает зал, а поэтому мне придется объявить тебя своей фавориткой. Я замерла и невольно выдернула свою ладонь, обхватив себя за плечи. Шейла, за это время мне удалось тебя неплохо узнать, и я догадывался, что тебе это не понравится. Но пойми, это необходимость. Я мог приказать, заставить, но... Мне бы очень не хотелось этого делать. «Маисе, да и мне нужна твоя помощь. Что ты скажешь?» Нак внимательно смотрел на меня, ожидая ответа. Невольно бросила взгляд на беззаботную Маису. К этой маленькой беспомощной девочке я очень привязалась и прекрасно понимала, что Равшан прав. Зная ее реакцию на Нагинь, было страшно представить, какую жуткую истерику она может закатить. И отцу, вместо того, чтобы выполнять обязанности хозяина, Придется постоянно находиться рядом с дочерью. — Хорошо, я согласна, — промолвила я, понимая, что отказаться просто не смогу. — Спасибо, — коротко ответил Нак, и его губы дрогнули в едва заметной улыбке. — Праздники начнутся очень скоро. Закажи у Карины несколько торжественных платьев и передай, что драгоценности и золотые нити пусть не жалеет и берет в необходимых объемах. «Ты должна затмить всех своей красотой!» После этих слов тяжело вздохнула, Вспомнив, как на таких праздниках Приглашенные гости рассматривают фавориток, Обсуждая их внешность и наряды. Равшан, рассмеявшись, откинулся на покрывало И как бы шутливо произнес